глава 39. мы выходим из здания загса куда воронцов обманом затащил меня среди дня я в обычной футболке и шортах абсолютно не праздничный вид но кто бы меня спрашивал его развод с женой прошел на редкость гладко я не знаю подробностей да и спрашивать не хочу денис все равно отшутится и не скажет прямо но женское любопытство все таки побеждает и я нахожу ее аккаунт в инстаграме листаю сто Фото, посты. Мне нужно убедиться, что в этот раз я не промахнулась с выбором мужчины. Со всех фотографий на меня смотрит яркая спортивная девушка примерно моего возраста. Яркая не в плане макияжа или одежды. Сам образ, улыбка, искрящиеся глаза – все говорит о том, что человек искренне любит жизнь и все то, что ее окружает. В последних постах она подробно рассказывает о том, как важно найти своего человека. Того, рядом с которым хочется просыпаться по утрам, кому нравится готовить завтраки и с кем интересно ходить в спортзал. В карусели картинок попадается мужчина средних лет. И я понимаю, что она, как и Воронцов, также уже устроила личную жизнь. Вскользь упоминает о бывшем муже. Каждая строчка, каждое слово пропитана уважением и благодарностью. А по последним предложениям, Я понимаю, что Воронцов не просто развелся с ней, но и оставил Рите определенную сумму денег для будущего стартапа. Вопреки всему, меня распирает гордость за своего мужчину. За его поступки, за умение нести ответственность за взятые на себя обязательства. Смущает только его маниакальное желание затащить меня под венец и даже обвенчаться. Я всерьез думала отложить этот вопрос до осени, но... Утренний кофе, повязка на глаза и, не снимай, пока не скажу, тебя ждет сюрприз. Не оставили мне выбора. Можно сколько угодно злиться на него, капризничать, противиться, но довольная улыбка чеширского кота и крепкие объятия постепенно снижают градус моей раздражительности. Ладно, рано или поздно мы бы все равно к этому пришли. Единственное, на чем я настаиваю, это то, что не надо никакой свадьбы. Не хочу суеты и лишней траты денег. После недолгих споров мы приходим к общему знаменателю и договариваемся, что вместо свадьбы поедем на несколько дней в свадебное путешествие. Яна, это не твой отец?» Легонько прикасается к моему плечу воронцов, вынуждая отвлечься от телефона и повернуть голову в указываемую сторону. Яркий солнечный свет слепит глаза так, что я не с первого раза распознаю знакомые черты. Широкие плечи, густая шевелюра некогда тёмно-русых, теперь уже седых волос, грязная роба разнорабочего. Он таскает какие-то ящики в помещение, похожее на небольшой склад. С ним ещё двое мужчин бомжеватого вида. Один сидит в сторонке, вытирая мятой кепкой под лба другой подаёт ящики с грузовой машины. Я, как заворожённая, гляжу на то, как он, пошатываясь от тяжести своей ноши, взад-вперед, сгружая и ставят тару с гремящими бутылками на пол. С обратной стороны этого здания частный магазин. И, как я понимаю, напитки, предназначены для продажи. Но при здесь отец? Он всю жизнь проработал старшим мастером цеха на нашем химзаводе, зарабатывал достойно. По крайней мере, достаточно, чтобы не подрабатывать грузчиком». Да и после продажи квартиры и дачи он с молодой женой вроде бы должен был уехать из города. Я невольно иду к разделяющему нас забору, останавливаюсь в двух шагах и замираю. Отец замечает меня не сразу. Вначале на меня таращится тот, который сидит с грязной мятой кепкой в руках, лыбится сально, а потом свистит отцу. «Твоя, что ли? Похожа!» — кивает он на меня. Папа останавливается у машины начиная ладонью тереть щетинистый подбородок. В глазах стыд, растерянность, удивление и даже злость. — Яна! — делает он шаг в мою сторону. В его глазах по-прежнему странное недоумение, словно он не ожидал меня увидеть здесь. — Я подожду тебя в машине! — шепчет на ухо Воронцов. — Не буду мешать. — Здравствуй, пап! Ты как здесь? Ты же уехал! — сеплю внезапно сепшим голосом. Столько вопросов крутится в голове, но я терпеливо жду, пока он проводит взглядом Воронцова. — Твой, что ли? — кивает, когда Денис садится в машину. — Пап, ты что здесь делаешь? — повторяю настойчиво. — Работаю, не видишь? — рубит одной фразой. — Я думал, ты вышла замуж и давно умотала из города. — Нет, я никуда не уезжала. А ты... — снова делаю попытку. — Вернулся, как видишь. — разводит он руками. «Гриш, потом лясы точить будешь. Давай работай. Нам еще на садовую ехать забыл?» — сплевывает раздраженно третий напарник. «У тебя есть телефон? Дай номер, а то я потерял. Позвоню вечером». Бросает отец, прежде чем взять в руки очередной ящик. Я нахожу в сумочке старую визитку, зачеркиваю номер Артема и городской офиса, оставляя только свой мобильный и протягиваю папе. «Ага, все, можешь идти. Не мешай». Гаркает в ответ и возвращается к работе.